Дважды еще Казан посылал к небу свой клич, ему доставлял удовольствие этот новый призвук в собственном голосе, потом он побежал вперед. Вскоре он оказался у подножья каменистого склона, оставив болото, он начал взбираться наверх, там наверху звезды и луна оказались ему ближе. По другую сторону хребта Казан увидел широкую равнину, замерзшее озеро,